но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходившую во двор, и стал слушать. В началеле, вероятно, от того, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо, и выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, Треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо. Оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку «Нептун». но в конуре ничто не шевельнулось. А возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, И я закрыл форточку. Идут сюда, подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы но все это не годилось я обошел все комнаты кроме кабинета куда я не хотел заглядывать я знал что он сидит в своем кресле против стола заваленного книгами и сейчас это было бы мне неприятно постепенно мне начал казаться что я хожу не один вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди а Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок. «Кто тут?» — шепотом спросил я, но никто не ответил. А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется от того, что я болен, и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову. Она была горячая, как огонь. «Пойду лучше туда», — подумал я. «Он все-таки свой». Он сидел в своем кресле, перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, а остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет. но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики, и они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его черный цвет. чугунный профиль очерченный узкой красную полосой брат сказал я но он молчал неподвижный и черный как памятник в соседней комнате хрустнула половица и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо как бывает только там где много мертвых все звуки замерли и сам багровый свет приобрел неуловимый от тенок мертвенности и тишины стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина и сказал ему об этом: Нет, это не от меня, ответил он. Посмотри в окно. Я дернул драпри и отшатнулся. Так вот что сказал я. Позови мою жену, она этого еще не видала, приказал брат.